Спускаясь вниз по склону каньона, на своей фантомной лошади каждый его удар для баритов был смертным. Кто этот рыцарь смерти? Не знаю, но он выбрал боевую профессию вместо возможности призвать нежить и зашел так далеко. Кто-нибудь знает этого парня? Мне кажется, я уже видел его в Капуе. Там был один призрак рыцаря, который заставлял всех монстров прямо-таки дрожать. Может, это он и есть? «Точно, точно! Тот призрак рыцаря!» Некроманты смотрели с вершины каньона Навида, любуясь его движениями. Его рука свободно изменяла траекторию движения меча, нанося рубящие, режущие и колющие раны баритам, стоявшим у него на пути. Верхом на лошади рыцарь обладает куда большими показателями атаки и получает возможность использовать самые эффективные навыки. А благодаря дополнительной скорости и весу атакующие техники увеличивают урон чуть ли не в разы. Тем не менее, правильно применять навыки верхом на лошади и наносить удачные удары чрезвычайно трудно. Тем более, что вид – Скакал не по плоской равнине, а по крутому склону каньона. Ему нужен был идеально выверенный баланс и способность высчитывать расстояние до следующего противника. Такая охота была бы сложной даже для тех игроков, которые первоначально выбрали рыцарскую профессию и потратили тысячу часов на отработку верховой езды. «Как это у него получается? Так хорошо сражаться!» У него словно глаза на затылке, это какой-то абсурд. Его комбинация приемов и навыков не поддается никакому описанию, мне и впранду интересно, кто этот человек. Однако лошади не всегда полезны в сражениях. Хоть с их помощью и повышалась сила удара, но если не компенсировать отдачу или вовремя не остановиться, можно было попросту свалиться. Поскольку рыцари, как правило, носили тяжелые доспехи, то падение с могло привести к временному параличу или замешательству, что было действительно опасно. Так что, глядя на это бесстрашное сражение верхом, некроманты были просто поражены. Это выглядело так, будто они наблюдали за зверем. Монстры, против которых сражался вид, были весьма опасны. Бариты были большими, как медведи, и вели... Стадный образ жизни, их уровень превышал 350 У этих тварей были врожденные инстинкты и потрясающее чутье на поле боя, так что охота на них была крайне опасна. Именно поэтому большинство охотничьих групп всегда старалось их избегать, но вид сражался с ними без тени страха и сомнений. На всем поле боя, кишащем нежитью и баритами, его движения были наифо... наиболее эффективны. Конечно, эти монстры были опасны и наносили много урона, но и Верикен был уже где-то неподалеку. Это чувствовалось благодаря повышенному эффекту ауры смерти, которая постоянно генерировала здоровье вида. После успешной проведенной защиты в третий раз у некромантов перед самым рассветом наконец-таки выдался перерыв. Когда Виит вернулся к верхней части каньона, к нему обратился Отом. — Прошу прощения. — Да, — ответил Виит. Его лицо было полностью скрыто за шлемом, иначе окружающим предстал бы самый настоящий голый череп. Так было не только у него. Другие некроманты тоже скрывали свое настоящее тело под одеждами. Все это создавало достаточно странные декорации. «Не так много людей выбрало класс ближнего боя. Вы очень проворно деретесь. Вам нравится именно такой стиль?» «Вид не был падок на комплименты. Он вид... имеет в виду, что я хорошо сражался?» «Мне нужно поменьше выделяться среди остальных. Это напрямую влияет на то, сколько я могу подобрать трофеев». Как правило, вид всегда был честен с остальными и подбирал лишь те предметы, которые выпали с убитых им лично монстров. Но сейчас, по правде говоря, большинство убитых им противников уже были полумертвы. Когда накатывала очередная волна монстров, то в каньоне начинался сущий хаос и сумасшествие – Так что, так что встретить и убить полностью здорового барита было попросту невозможно. Таким образом, ему в сражении очень помогала как обычная нежить, так и заклинания по типу взрыва трупа. Он точно не знал, сколько некромантов непосредственно помогает ему в битве, но судя по расходам маны, их было около двух. В то время, как он наносил Баритам смертельные удары, они прикрывали его костяными щитами и костяными стенами, чтобы заблокировать атаки сбоку и с тыла. Таким образом, вид действительно отправлял на тот свет огромное количество раненых Баритов. Но ради справедливости следует сказать, что и после него оставалось немало оглушенных и подбитых монстров, которых он не успевал прикончить. Кроме того, вид постоянно... Высматривал баритов-боссов, намерясь расправиться и с ними, поскольку в основном он сражался на виду. Это существенно отличалось от деревни Капуя, где хоть как-то можно было скрыться от остальных. «Все это время я следил за тем, как вы деретесь. Кажется, вы довольно сильный. Не проще ли нам объединить усилия в этом каньоне?» Отом предлагал скооперироваться и сражаться вместе. Одна из немногих девушек-некромантов по имени Хэриан тоже присоединилась к разговору. «Это точно! Вы ничего не потеряете, если присоединитесь к нам. Мы можем оказывать некоторую помощь, да и вам, возможно, не помешает лишнее прикрытие». Из-за того, что Виид выбрал класс ближнего боя, они не видели в нем своего соперника и обращались к нему достаточно учтиво, без тени ревности. Именно сотрудничество между игроками было ключевым фактором для успешного завершения заданий в этой каньоне. А помимо всего прочего, некромантам еще и приходилось постоянно высматривать трупы для создания первой нежити. Обычно некроманты всегда пытались нанять себе в помощь хоть каких-то наемников, даже не ускоренных и дорогостоящих. А поскольку у некромантов была плохая репутация, то вопрос их вербовки стоял достаточно остро. Другими словами, им нужен был хоть кто-то, кто мог бы сражаться впереди. Виду тоже было непросто сдерживать нашествие монстров сразу со всех сторон. Хоть это место и называлось каньоном, оно было достаточно широким, чтобы одновременно пропустить семь повозок – К тому же, если бы ему пришлось бороться здесь в одиночку, то даже 24 часа нон-стоп сражения было недостаточно. Следовательно, учитывать еще и тот факт, следовало учитывать еще и тот факт, что некоторые монстры швыряли в него камни и пускали стрелы. Таким образом, тактика один в поле воин здесь была здесь попросту не срабатывала. В интересах защиты этого каньона я думаю, что мы должны помочь друг другу. Никто из нас не знает, что произойдет дальше, так что почему бы нам не объединиться? Дженна тоже решила поддержать идею кооперации, и у Вида не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. Ладно, в принципе, призыв нежити продолжал бы осуществляться точно так же, как и раньше, так что свободу Виида это сотрудничество никоим образом не ограничивало. Некроманты плохо подходили для участия в групповой охоте, но конкретно в этой ситуации, а также учитывая рельеф местности, их предложение звучало очень здраво. Экипировав предметы, полученные от гильдии Гермес, Забринг прибыл в деревню Капуя. У них и правда много вещей. В казне Гильдии Гермес были целые горы редких и проклятых предметов. Забрин же как раз нуждался в проклятых вещах, так что выбрал себе все самое лучшее. Кольцо, уменьшающее удачу на 140, но защищающее игрока от аномальных воздействий, броня, которая распространяет гнилые миазмы в теле, ожерелье, повышающее ману и силы за счет здоровья, а еще зумной протез для скелетов. К сожалению, он не мог выгрести из казны абсолютно все, но эти предметы для нежити были просто великолепны. Забрину удалось удвоить свою слабенькую магическую силу. Даже посох, который он держал, был специально предназначен для некромантов. Он ускорял призыв нежити, но сокращал срок ее жизни. Однако, так как трупов здесь было хоть отбавляя, Это не было большой проблемой. Теперь-то будет полегче. Вступление в гильдию Гермес было действительно лучшим выбором. Примкнув к сильнейшей из гильдий, сила и власть пришла к нему самым естественным путем. Даже после того, как он был повышен до призрачной формы, это не помешало ему эффективно контролировать нежить. Оставалось еще так много предметов, которые он мог получить. И все, что Забрино было нужно, просто стать достаточно квалифицированными для них. 287-й меч упал на землю. Я снова проиграл. Спаринг начатый 505-м мечом и продолженным более умелыми учениками, проходил с одинаковым результатом. Все они проигрывали. Мастер меча Эш и его техника клонирующего меча. После ее активации тело мечника клонировалось до 40 раз включительно. Отличить клонов от настоящего воина было достаточно сложно, поскольку копии тоже имели определенный запас маны и около 15% мощи оригинала. Это был... Фантастический навык и полностью объяснял, почему столь многие игроки жаждали встретиться с настоящим мастером меча. Всякий раз, когда Эш побеждал, он говорил, «Чтобы освоить мою технику, вы должны быть искусным фехтовальщиком, но вы э, достойно прошли квалификацию, я обучу вас клонирующему мечу». Это было просто невероятное предложение. Хотя они не могли победить Эша, они долго и упорно сражались с ним. Благодаря их старанию, боевому чутью и навыкам, они смогли пройти квалификацию и овладели клонирующим мечом. К тому же мечи уважали других сильных людей. «Если вы будете учить меня, то я приму обучение». Нет причин отказываться от чего-то, что предоставляло им сильнейший навык. «Дзинь!» Вы изучили навык, клонирующий меч. Они, не могли... Они могли не сражаться всерьез, но каждый из мечей хотел настоящей битвы. Они вкладывали в удары всю свою силу и мастерство. В битве прошло довольно много времени. Настал черед пятого меча, который сражался против Эшада достаточно спокойно. Он отбил выпады клонов, которые обладали низкими запасами здоровья, и нанёс прямой удар по Эшу. Хоть удар и достиг своей цели, для Эша с его невероятной защитой и здоровьем это было не опаснее царапины. Однако и пятый меч не был простаком, который занимался сплошной показухой. Прежде чем он стал инструктором, он провёл Все свои молодые годы в непрерывных драках. Когда ему было 20 лет, уличные схватки велись не на жизнь, а на смерть. Так что он хорошо знал, как сражаться. Урон по-настоящему ослабляет и клонов. «Фань!» Клинок пятого меча столкнулся с мечом Эша и заскользил вниз. Но уже в момент следующей атаки... Пятый меч слегка развернул запястье и ударился целенаправленно по плоской части клинка Эша. Даже прочнейший легендарный меч не смог бы противостоять точному удару другого хорошо выкованного, выкованного меча. В реальности с мечом ничего бы не случилось, до его полной пол поломки. Но это была королевская дорога, и здесь все играло свою роль. Дзынь! «Ваш удар уменьшил прочность меча Эша на 4%, атака Эша снизилась на 11%, а потом пятый меч перешел в агрессивное наступление. Вы нанесли критический удар, вы нанесли удар в грудь Эша, вы нанесли удар по колену Эша, пробив броню. Меч Эша продолжал терять прочность, а клоны продолжали слабеть». Пятый меч доказал, что даже клонирующий меч – не всемогущая техника. Вы действительно потрясающий мечник. Я хотел бы запомнить ваше имя. Меня зовут Пятый меч. Дзынь, вы доказали свое превосходство в поединке с мастером меча Эшем, проведя выдающуюся дуэль, которая достойно занесена в историю фехтования. Все ваши боевые характеристики увеличены на шесть. Слава увеличилась на 5800, вы получили опыт э, в навыках владения различными видами оружия. В бою с Эшем вы были экипированы более слабой броней и оружием, в связи с чем все ваши характеристики увеличиваются на 3. Благодаря этому поединку вы изучили технику клонирующего меча. Затем наступила очередь четвертого меча, который нанес серию из четырех критических ударов подряд. Третий меч оставил дыру в броне Эша. Каждый из них выбирал свою собственную стратегию боя, чтобы как можно быстрее позаботиться о клонах. И по окончанию поединков все они были признаны Эшем. «Этот парень действительно силен. Сколько бы я его ни ударил, это никак не проявляется». «Да, старший, его же выучить бесконечно. Даже без его техники практически невозможно вы выиграть у него один на один, если не поднять еще, по крайней мере, 200 уровней». «Эш!» Регулировал свою силу, чтобы сражаться с ними на одном уровне. «Если бы он этого не делал, то мечи, возможно, даже не сумели бы скрестить с ним клинки». «Я все равно не думаю, что его невозможно победить», сказал 487-й меч после окончания дуэли с Эшем. Его мечи, доспехи стали больше похожи на тряпки. В бою его экипировка износилась настолько, что ему пришлось сражаться голыми руками. Если бы все мечи бросились на Эша, то даже такой... Мастер меча не имел никакой гарантии, что ему бы удалось выжить. Именно такая тактика была самой эффективной при схватке с боссом или особо сильным монстром. Но мечи сражались справедливо, по очереди, и были довольны боем с превосходным мечником. «Но мы хорошо провели время и достаточно отдохнули. Давайте вернемся к плаванию». Перед тем, как вновь погрузиться в воду и продолжить путь к северному континенту, они горячо попрощались. Мечи и Эш сблизились настолько, что под конец сели вместе и перекусили жареной рыбой. Всех благ и, пожалуйста, используйте мои навыки с умом. Обещаем, что не будем пользоваться этой техникой против тех, кто слабее. Но, прощаясь с мастером меча, В их головах крутились совершенно другие мысли. Мне нужно когда-нибудь побить этого парня. Знать бы еще как. Но в следующий раз я его точно прикончу. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Скооперировавшись с некромантами, Виит в одиннадцатый раз успешно защитил каньон. Содержание заданий немного отличалось, однако общая цель оставалась прежней – защитить каньон. Центральная база армии мертвых находилась прямо позади них. Благодаря информации из полученных заданий, Вит наконец смог определить свое месторасположение временами оттуда приходили подкрепления в виде новой нежити еще с тех пор как виик был скелетом он не покидал передней линии фронта а все потому что у него не было высоких ожиданий от эффективности простой нежити однако продолжая сражаться он обзавелся собственными подчиненными господин пожалуйста отдайте приказ каждый раз он получал Когда он получал домовое достижение, ближайшие дулаханы и скелеты становились под его начало, а каждое успешное завершённое задание либо поднимало его ранг, либо предоставляло его в его распоряжение рыцаря смерти. Хм. У Виита не было ни грамма привязанности к своим подчинённым нежитям. — Независимо от того, сколько их появлялось, в конечном итоге они бы все равно умерли. — Нежить, нежить и волк! — вид раскрыл свой истинный характер. — Давайте, вперед, ни шагу назад! Сражайтесь, пока не раздавите своих врагов! Убейте их! — Да, господин, мы выполним любой ваш приказ, господин. Для нас приказа командира темной армии — закон, — Отправив подчиненную нежить защищать фронтальную часть, Виид занялся монстрами, наступающими справа и слева. В атаку, в атаку, в атаку! В этой битве не было и тени тактики, обычно используемой Виидом. Он просто бросался э, вперед на всех. Пока монстры и нежить вели ожесточенный бой, Вииду открывались широчайшие возможности для охоты – Все эти мертвецы в любой момент могли снова ожить некромантами, а поскольку недалеко находилось ядро армии мертвых, не было ни малейшей необходимости ценить их. Таким образом, все его приказы сводились к одному – сразаться еще более яростно. Но затем случилось такое, чего даже Виит не ожидал. «Дзинь, у вас, как у рыцаря смерти, ведущего нежить в бес... э... бесстрашный шторм, Активировалась техника «Рыцарское лидерство». Активировался хранимый вами предмет – печать правителя континента. Авторитет императора увеличивает лояльность и боевой дух нежити на 25%. С увеличившимся боевым духом урон нежити возрастает на 17%, а ваших штурмовых приказов стало известно в лагере армии мертвых. С печатью правителя континента, которая являлась королевской печатью империи Арпан, мертвецы с потрясающим рвением начали осаждать монстров. Когда Виит был скульптором, все эти лидерские навыки не могли проявиться в полной мере. Но сейчас, будучи рыцарем смерти, что тоже, приноси, что тоже относилось к разряду рыцарских профессий, его лидерские способности увеличились на 100%. Господин, я предлагаю вам свой меч. Все в атаку, согласно приказу нашего командира. Все больше Дулаханов и рыцарей смерти присягали на верность Вииту. С этой чудовищной армией мертвецов ему удавалось прямо-таки стирать монстров с лица земли. Во время простого боя нежить не смогла бы э, продемонстрировать все свои, весь свой чудовищный потенциал. день Лидерство увеличилось на один. К его собственному удивлению, даже подобная манера ведения боя привела к росту характеристик. Не было никаких сомнений в том, что основную часть текущей армии мертвых составляла нежить, вызванная некромантами и прибывшая из главного лагеря. Но вместе с подчиненными Виида нежить перешла в новую ступень – Мертвецы настолько были к нему лояльны, что использовали его приказы без малейших раздумий. «Рыцарей смерти! Назад! Есть назад, мой господин!» По команде вида нежить отступила, открыв виду из раненого и пошатывающего варета, дико размахивающего своим кнутом. «Ты мой вид!» Виду предоставилась великолепная возможность удовлетворить свои собственные интересы и пожелания. Также, как и другие характеристики, у него были высокие показатели харизмы, лидерства и боевого духа. Однако, несмотря на активированную печать правителя континента, он решил не пользоваться демоническим мечом и рогом Терезиса. Ему пока что хватало и того, что он подбирал в этих замечательных аготничьих угодьях. Виду страшно было представить, сколько он выручит, если выложит все эти прекрасные дорогостоящие предметы на аукцион. Но и с этим он решил пока не торопиться. Я не собираюсь отдавать их нежити. Его сила увеличивалось прямо пропорционально улучшению экипировки. Кроме того, ему даже не приходилось использовать зерёв льва, ведь глупая нежить и без того слева следовала всем его командам. Мертвецы делали всё, что он приказывал, и продолжали клясться в верности даже после того, как он добивал всех монстров, до того, как вид появился в каньоне, не каждое из заданий заканчивалось успешно. Случалось, что монстры э, прорывали линию обороны и добегали до главного лагеря армии мертвых. Когда такое происходило, у защитников падала слава, и они молились, чтобы в следующем бою кто-нибудь помог им. И вот появился рыцарь смерти Виит. Поначалу никто не ожидал ничего особенного от этого воина, Но вскоре некроманты были до глубины своих костей, потрясены его боевыми навыками. Даже когда они занимались медитацией, призывали мертвецов или произносили заклинания, все равно продолжали следить за тем, как дерется вид. Всякий раз, когда он отдавал приказ, нежить реагировала с максимальной скоростью. Он отчаянно сражался против монстров. С помощью своего бича и подчиненной нежити он был настоящим королем нежити, и, если можно так сказать, рыцарем рыцарей, конный рыцарь, класс, специализирующийся на мощной атаке, защите, лояльности, отданных и чести. Даже учитывая тот факт, что у него в подчинении была всего лишь нежить, все равно наблюдать за ним было поистине удивительно. Ух. «Ой, ты потрясающе! Откуда в нем столько силы? Он точно рыцарь смерти?» «Если бы он командовал не мертвецами, а людьми, вне всяких сомнений он способен руководить даже несколькими тысяч или десятками тысяч солдат. Если бы кто-то вроде него начал осаду, вот это было бы зрелище!» «Нежить достаточно хорошо, – слушалось некромантов, – даже если их лидерство и харизма были низкими, нежить попросту не могла не подчиниться их приказам. Однако восставшие мертвецы не могли выполнять такие сложные команды, как, например, принять боевое построение. Виджа как раз использовал тупость своей нежести. Он комбинировал скелетов, магов, лучников и воинов и использовал их в качестве жертвенного козла, чтобы прорваться вглубь вражеских позиций и укрыться от атак противника самому. Виид своей нежестью преследовал раненых баритов, вгоняя их в настоящий ужас. Сосредоточившись на атаке, в выпадах и упреждающих ударах по своим противникам, охота у Виида протекала довольно быстро. Пройдя, пройдя через множество полномасштабных сражений, Его тактика растворилась в непрерывном наступлении на врага. Он просто невероятен. Интересно, как далеко он зашел в заданиях. Несколько... Насколько некроманты ревновали, настолько им было и любопытно. Никто не знал, когда закончатся задания, связанные с бессмертным легионом. Единственное, что им было ведомо, так это то, что с последующими заданиями рос их и ранг в армии мертвых. По сравнению с тем, что было, сейчас им давались куда более серьезные поручения. Но как долго это должно было продолжаться? А впереди было еще так много навыков и возможностей призывать новую нежить, которую некроманты все еще не изучили. Некромантия издавна считалась неправедной профессией, а для борьбы с ее приспешниками создавались целые магические общины. Таким образом, заклинания некромантов были весьма редки и описаны в манускриптах, которые были очень тяжело достать. Но, будучи сторонниками Бессмертного легиона, времена не... они получали награду Беркина, которая иногда оказывалась новым заклинанием. Недаром их повелитель – Беркин деморф полностью овладел каждым заклинанием, связанным с нежитью. Игроки мечтали лично увидеть легендарного Лича и вступили между собой в серьезную конкуренцию. Но в это время некий рыцарь смерти, Виит, получал практически все мыслимые и немыслимые достижения. «Я начинаю ненавидеть этого парня!» – пробормотал Грузет и произнес слова заклинания, нацеленного на то место, где сражался Вид. Взрыв трупа! Взрыв трупа мог нанести всем окружающим урон, э, в несколько раз превосходящий максимальный запас здоровья выбранной цели. Грузет видел, насколько силен Вид, но был больше, чем уверен, что заклинание его заденет. «Сейчас он у меня получит!» Заклинание должно было сработать прямо в ногах у Виида и нанести ему огромное количество урона. Но вид словно знал, что нечто подобное должно произойти, и спрятался от взрыва за ближайшим баритом. Удивительная охота Виида включала в себя предчувствие трупных взрывов. Он был хорошо осведомлен о методах охоты этих некромантов. Им нужно было без конца взрывать всю новую и новую нежить, чтобы заменить павшую, но вокруг было уже настолько много трупов, что их попросту невозможно было оживить, так что Виид всегда был настороже и сразу же прятался между монстрами в случае активации какого-либо заклинания. Эти сражения явно были за видом, несмотря на все недовольство остальных по его постоянным превосходствам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 должна достичь следующего ранга – 30 элитных скелетов-лучников, 5 больших долоханов, 15 королевских рыцарей смерти. Выполнив это задание, вы станете более уважаемым в бессмертном легионе. Награда – преданность нежити, квалификация для следующего ранга в иерархии бессмертного легиона. Ограничение – только для рыцарей смерти. Теперь еще и без конца с ним нянчится. Поскольку задание не ограничивало его во времени, Виит особо не дорожил жизнями нежити. В атаку, вперед! Новый приказ был сродни предыдущим, и Виит вместе с эскадроном рыцарей смерти и дулаханов э -э, пошел в атаку на баритов. Его нежить ежесекундно несла потери, но это его словно не заботило, Их всегда можно было опять оживить. После того, как мертвецы погибали, некроманты могли повторно использовать заклинание их оживления. Правда, в таком случае нежить пер... переставала быть подчиненной виду. Но это было и неважно. У него не было ни капли сочувствия к ней. «Кто будет переживать за мертвецов, если их в округе хоть пруд пруди?» «Я хочу, чтобы вы стали моим командиром!» «Я слышал в бессмертном легионе о вас. Меня зовут рыцарь смерти Тедра. Я хочу сражаться вместе с вами». Вид принимал под свое начало всех приходящих мертвецов. «Дзинь, скелет-лучник, достиг э элитного ранга. Ваш подчиненный получил дополнительные навыки. Проникающая стрела, отравленная стрела, дальний выстрел». Ловкость скелета лучника увеличилась на 15%. Так или иначе, но в каждой битве кто-то из подчиненных вида продвигался по рангу, что способствовало выполнению задания. Теперь я понимаю все приказы командира. От ярости я потерял себя в бою, но сейчас приказы командующего для меня самые приоритетные. И интеллект и мудрость. Рыцарей смерти увеличиваются на 2%. После поле видимости Дулоханов расширилась. Их общие боевые способности увеличились. Вскоре армия Вии стала насчитывать 142 скелета-лучника, 57 элитных скелетов-лучников, 11 Дулоханов, 29 больших Дулоханов, 9 рыцарей смерти и 24 королевских рыцаря смерти. Учитывая благоприятное воздействие ауры Веракена, теперь у него в подчинении была сила, с которой нельзя было не считаться. В целом в каньоне продолжало увеличиваться количество из самих некромантов, что приводило к повышению общей численности призванной нежити, а значит и к ускорению охоты. Человек-армия – Вот как прозвали профессию некроманта. Так что даже таким жестоким противником, как Баритам, э, всё сложнее и сложнее становилось что-то им противопоставить. За исключением тех игроков, которые совсем недавно стали некромантами, здесь собирались представители этой профессии со всего Версальского континента. И тут, дзынь, экспедиция нежити к фургалам. Ведьм Бессмертного Легиона раздражают постоянные налеты фургалов. Вам необходимо отправиться на штурм места, где они обитают. Задание будет завершено, когда все эти монстры будут убиты и обращены в нежить. В соответствии с информацией, полученной от ведьм, фургалы заметили подозрительное передвижение нежити, и они могут быть подготовлены. Уровень сложности А... Награда – магическое заклинание от ведьм или дальнейшее продвижение в иерархии Бессмертного Легиона. Ограничение только для нежити. Совместное задание для всех игроков, находящихся в каньоне. Виит и другие задавались вопросом, насколько же далеко может зайти эта цепочка заданий. Разве нас не ждут невероятные награды? Может быть, я даже получу одно из запрещенных заклинаний по вызову нежити от самого Берекена. Будет круто, если я получу себе в подчинение какую-то уникальную нежить. Некроманты хотели заполучить какое-нибудь новое заклинание или сильную нежить, которую можно было бы призвать постоянно по аналогии с Ван Хоком. Так как сложность этого задания действительно высока, я полагаю, мы должны заняться им сообща. Собравшиеся некроманты выбрали Джену своим капитаном, а заодно и лидером экспедиции. Вы возложили на меня ответственность за это непростое задание, так что я сделаю все от меня зависящее. Раз Джена ним нас возглавляет, значит, я могу расслабиться. Спасибо. Первое, что мы должны решить... Это когда приступать к выполнению этого задания. Игроки решили начать поход через 9 дней, когда к ним присоединятся остальные некроманты. Перед принятием такого решения некроманты связались с теми, кто еще был в Капуе, и решили им помочь, чтобы в назначенный срок к ним припыкнуло как можно больше людей. Одновременно с этим Джена, Отом, Гошу, Хэриан и некоторые другие игроки решили не тратить время понапрасну и отправиться исследовать места обитания фургалов. Их план состоял в проведении своеобразной разведки боем, чтобы завалить фургалов максимальным количеством нежити и посмотреть, на что они способны. Казалось, это самое простое из всего, что можно было придумать. Вииджи, услышав про план, решил к нему не придираться. Они все высокоуровневые игроки, а значит, знают, как о себе позаботиться. На этот промежуток времени он решил максимально занять себя охотой. Если частник Романтов отправится на разведку, мне достанется больше добычи. Горы и леса неподалеку от мора были просто забиты разнообразными монстрами. Сюда частенько наведывались некоторые охотничьи группы, но никто не рисковал заходить слишком глубоко. Лишь изредка высокоуровневые авантюристы тайком проникали в лесные чащи и спускались в глубокие подземелья, поскольку были заинтересованы в открытиях, которые принесли бы им богатство и славу. Блуждая в поисках сокровищ, они могли наткнуться на полузаброшенные деревушки со старыми обветшалыми домами и, низкими, а, и низким общественным порядком. Местные жители с трудом отбивались от постоянных нашествий размножающихся монстров. Но в один прекрасный день монстры были поражены словно громом среди ясного неба. Несколько оживленных скульптур, включая ледяного дракона, феникса и виверн, э, открыли свой собственный сезон охоты. м м, -м Они должны быть вкусненькие!» «Монстров просто-напросто поедали!» «А еще с них падает много денег!» «Никто не мог выстоять против денежного соблазна!» «Но и мы должны выжить!» В первую очередь оживленные скульптуры, естественно, беспокоились о своей собственной безопасности. В прошлом, во времена империи Арпан по всему континенту существовало множество самых разнообразных оживленных скульптур. Спустя многие годы они забыли свое происхождение, став монстрами или устроившись в качестве целой расы со своими собственными обычаями и культурой. Некоторым же повезло меньше, и они попросту исчезли с лица земли. Зная об истинной истории, оживленные скульптуры Виида прикладывали все усилия, чтобы стать сильнее и выжить. «Я здесь! Гол-гол-гол!» К месту, где ждали ледяной дракон и Вивианы, прибыл золотой человек, верхом на желтоватый. «Золотой человек!» Третья Виверна подошла и нежно потерлась о него своей мордочкой. Она считала, что золотой человек потерял память, однако он поочередно обнял каждую Виверну. «Рад снова видеть вас, Виверны! Гол-гол!» На самом деле он притворялся, что потерял память, чтобы обмануть Виида. Несмотря на трогательное воссоединение, Виверны заметили некоторые изменения во внешности золотого человека – Твои глаза стали другими. Они стали больше, чем раньше. И еще у золотого человека появилось двойное веко. Это была особая награда Виида за его спасение. Спустя некоторое время некроманты-разведчики вернулись. Задание не будет легким. Там никакое место обитания, там настоящее царство. Они рассказали, что область, в которой живут фургалы, представляет из себя целую крепость, находящуюся под защитой магов, шаманов и со своим королем. А еще она построена на скале. Далеко не вся нежить сможет туда взобраться. Единственным плюсом нежити было то, что пока есть трупы, ее количество будет бесконечным. Впрочем, Полностью уничтоженную нежить практически невозможно было оживить, а мертвецам, сброшенным со скалы, пришлось бы лезть туда с самого начала. Это задание предполагало полноценную осаду и захват огромной крепости. На данный момент нам это не под силу, так что мы должны найти другой способ – Джена и другие некроманты вели горячую дискуссию. Вид же, как обычно, просто смотрел за всем этим со стороны. «Достаточно просто делать то, что и другие. Если бы он показал большие способности, то появились бы риски назначения на какую-нибудь утомительную должность. Пока что мне везет избегать этого. Я могу контролировать нежить, но ей не достает ума». Так что, может, вы бы повели их? Я? Сражаться на передней линии? Да ни за что. Я просто стоял в куче нежити и отбивался как мог. Да если бы мои навыки и кажутся сильными, это не так. Я немногим сильнее простого скелета. Вид умело использовал свою скромность, чтобы избежать каких-либо жестких объяснений и обязательств уважаемые друзья еще больше аудиокниг на ресурсах книга в ухе книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно но даже учитывая то что дикроманты все видели своими глазами вскоре они начали считать что он и правда обычный игрок который мало на что годится Хоть они и признали его сильнейшим из рыцарей смерти, но думали, что все это исключительно благодаря их помощи. Затем дебаты продолжились. А мы можем разрушить крепость просто магией? У меня есть только заклинания по призыву нежити, взрыв трупа и несколько проклятий. Среди нас есть кто-то с высокоуровневой атакующей или темной магией. У меня нет настолько сильного заклинания, чтобы разрушить стены, и тем более всю крепость. Некоторые некроманты смогли изучить азы темной магии, однако эти знания дались им вместе с большим количеством штрафов. В частности, их вера и слава скатилась под самый ноль. Ушел в минус даже боевой дух, а в некоторых случаях пострадали и такие характеристики, как мудрость и интеллект. Процесс овладения темной магией был достаточно уникален в сравнении с другими видами волшебства. Для поднятия его текущего уровня требовалось приносить жертву разнообразных животных, что увеличивало дурную славу игрока и приводило к падению других характеристик. Даже обычный призыв нежити вызывал у некромантов некоторые побочные эффекты, так что они достаточно редко брались за изучение еще и темной магии. «Я тоже прокачал темную магию до второго начального уровня. В масштабных битвах это малополезно. Никого нет с темной магией помощнее?» Из 43 некромантов лишь 12 владело темной магией. Первоначальные заклинания из этой сферы повышали силу призванной нежити – так что некоторые все же решились ее изучить. Но даже среди них было всего двое, кто мог по-настоящему использовать темную магию в бою и нанести какие-то ощутимые повреждения. Думаю, у нас нет другого выбора, кроме как привести туда всю нашу нежить и сражаться. Возможно, если кто-то подойдет э, к фургалам и выманет их наружу, «Да, так будет намного проще. Тогда давайте дождемся остальных некромантов и выберем время для атаки». Вид, так и не получив никаких обязанностей, стоял в стороне. Он мог бы предложить создать осадное оружие, что заодно повысило бы и текущее значение его конснечного ремесла. Однако в текущей ситуации это было совершенно бесполезно, Здесь было вдоль материала для осадных оружий, но здесь, э, но среди них всех лишь он мог один управлять ими. Некромантов и так было слишком мало, а призванная нежить попросту не смогла бы сделать э, нечто настолько сложное. Скелеты обладали слишком низким уровнем интеллекта и руководствовались лишь своими инстинктами. Все сражения... Э, Вне сражения они были абсолютно бесполезны. У дулахов головы э, были не, не там, где следовало, они носили их в руках, так что попросту не смогли бы нормально прицеливаться. Рыцари смерти с их условно высоким интеллектом возможно и подошли бы для этой роли, но они были заняты руководством остальной нежитью. Кроме того, построив фасадное оружие, Тутчас же возникла бы проблема с их материально-техническим обеспечением. Критической слабостью некромантов было то, что у них не было ни одного приличного защитного заклинания, так что они не смогли бы уберечь осадные орудия от магии и огнестрельных и огненных стрел. Таким образом осадные орудия были совершенно бесполезны, Если не было никого, кто мог бы оберегать и управлять ими? Как правило, любая осадная война предполагает, что атакующая сторона находится в трижды невыгодном положении по сравнению с обороняющейся.